Глава двадцать седьмая Татьяна Никифорова Я ревела, пока хватало слёз, снова и снова прокручивая в голове события прошедшего вечера. Сейчас рядом не было ни Гены, ни Кати, никого, кто бы мог упрекнуть меня в слабости. А там, в антике, я отчаянно старалась держать себя в руках. Сначала, когда увидела Пашу с другой девушкой... Потом, когда могла оценить, как он отреагировал на появление Ники с Генкой. Ему не было всё равно. Он Даше разбил брату нос. Ревнует? Если так, зачем встречается со мной? Может, Ника права, и Паша просто хочет доказать ей, что справится и без неё, что у него всё хорошо, есть другая девушка, и эта девушка такая дурёха, что не замечает очевидного. Когда Катя забирала парней из участка, я сидела в авто и смотрела, как они расходятся в разные стороны. И для себя решила, что не буду торопить события. Пусть Паша сам поймёт, чего хочет. И мне нужно было время, чтобы разобраться, чего хочу я. Нет, это не означало, что стала любить его меньше, наоборот. Дело было как раз в том, что любила его слишком сильно. Прошла на кухню, поставила чайник и вздрогнула от раздавшегося звонка мобильного телефона. Паша. Значит, уже дома и всё в порядке. Сначала хотела не отвечать, но затем решила, что хватит играть в молчанку. Ни к чему хорошему это не приведёт. Паша хотел увидеться, я тоже хотела и боялась одновременно. Боялась поверить и обмануться. Тем не менее согласилась на встречу, а потом не спала всю ночь, рыдала в подушку и не знала, что делать дальше. Что ему сказать? Как сделать так, чтобы он меня понял? Уснула ближе к утру, даже не поставив будильник, поэтому проснулась от дверного звонка. Заметалась по квартире, пытаясь одновременно причесаться и одеться, а потом вспомнила, что у Паши есть ключи. Не Паша? Глянула в дверной глазок. Нет. Всё-таки он. Досчитай да до пяти и проходи в гостиную, сказала дверь, замечая, что закрылась на задвижку. Побежала умываться, чтобы хотя бы внешне походить на человека. Из ванной слышала знакомые шаги, и сердце билось как сумасшедшее. Натянула домашние шорты, футболку и вышла к Паше. Замерла на пороге, помаргала, ничего себе. кинулась к нему, осторожно коснулась лица, поворачивая на свет. Паша, ты в больнице был? спросила испуганно. Со мной всё хорошо, ответил он, а я всё разглядывала огромный пластырь на лбу, из-под которого виднелась садина, распухшую щёку и губу. Даже в ресторане побывал, они заберут заявление. Я рада. Больно. Пашка пожал плечами и как-то потерянно улыбнулся и сразу зашипел: "Да, с разбитой губой не поулыбаешься. И зачем было драться?" вздохнула, обнимая своё несчастье. Он первый начал, надулся Паша. "Нет, ты. Это не я ужинаю с человеком, который, скорее всего, причастен к похищению важного документа". Я в первую минуту вообще подумал, что Гена с Никой это вдвоем провернули. Я замерла. Ну не дура ли? А я уже решила, что Паша из-за Ники Генку ударил. Точнее, из-за Ники, конечно, но совсем по другой причине. Пашка решил, что у Гены теперь отношения с Никой, и они вместе подставили его под удар. Вот и ударил в ответ, только уже в прямом смысле. «Паш...» Это мы с Катей попросили Гену встретиться с Никой. Покаялась я. Не понял. Тут же нахмурился он. Да что тут понимать? Убрать меня больше всех хочет Ника. Вот мы и решили, что это она замешана в сливе документов. Мы уговорили Гену построить ей глазки и выпытать, правы мы или нет. Выпытали. Кажется, Паша начинал злиться. И на этот раз... Я прекрасно знала почему. Ну, в какой-то степени, она прямо ничего не сказала, но намекала. Например, не кознает, что из офиса слили документы, и в этом обвинили меня. Это ведь на столбах в городе не написано, правда? Паша задумчиво кивнул. Видимо, тоже пришёл к такому же выводу, что и мы. А потом я увидела тебя с той девушкой, и я тоже пытался что-то узнать. Перебил Паша. Эта девушка встречается с моим заместителем, Лёней Гагаревым. И в тот вечер они с Лёнькой были в офисе, а ещё попросили стереть видео с камер наблюдения, мол, чтобы никто не узнал, что Лёнька баб в офис таскает. Вот и получается. "Прости", прижалась щекой к плечу Паши. "Я решила, что у тебя свидание с этой Машей", подсказал мой любимый. "Да, с этой Машей". А ещё странное совпадение. Маша знает Нику, и обе назначают нам с Геной встречи в одном и том же ресторане в одно и то же время. Это ведь Ника выбрала Антик. Не знаю, задумалась я. Да, вроде бы. А Маша там работает. Может, подружки сговорились? Или Ника заплатила Маше? Или много версий может быть. Я не могу разобраться, запутался. И я тоже запуталась вместе с ним. А главное, только сейчас осознала, что Паша таким образом пытается меня уберечь. Если начальник убедится, что других версий, кто мог украсть документ, нет, меня уволят. Паша мог бы повиниться за проваленный контракт и работать дальше. А вместо этого он ищет, чтобы доказать, что я тут ни при чем. «Люблю тебя», — коснулась губами щеки. А нормально поцелуя и думать не стоило. Надо же, какая у Генки тяжёлая рука. И я тебя. Паша привлёк меня к себе. Шпионка. От шпиона слышу. Потёрлась носом о его шею. А теперь поищу тюбик с мазью от синяков. Мне стоит спрашивать, что мазь от синяков делает в твоём доме? Тихо рассмеялся Паша. Нет, но я могу рассказать. А то вдруг решишь, что это какая-то детективная история. Я очень люблю летом кататься на роликах. Да? Паша уставился на меня, будто слона увидел. Ага. И как ты догадался, часто с них падаю. Поэтому мазь средство незаменимое. А теперь посиди. Будем тебя лечить. Лечению пациент поддавался плохо. Всё нарывал меня поцеловать, но после получасового сражения Я всё-таки наложила пластыри и предложила пациенту кофе через трубочку, после чего Пашка долго смеялся и плевался одновременно. Видимо, губе стало легче. С ним рядом было хорошо и тепло, вот только это не отменяло наших проблем. Что будем делать? спросила, устраиваясь в руках любимого человека. Всё это так просто не закончится, и для всех в краже документов по-прежнему виновата я. Может, мне уволиться, Паш? С ума сошла. Пашка дёрнулся, но я удержала. Даже не вздумай. Я всё равно найду, кто это сделал. А разве не ясно? Ника подговорила эту Машу. Она пробралась в офис и Ника ведь могла сделать дубликат моего ключа. Могла, кивнул. А это Маша на дурочку не похоже. Ей вполне по силам спрятать скан в твоём компьютере. Вот, видишь? Тайну можно считать раскрытой. Но что нам делать с этим знанием? Никто не расскажет. Паша отрицательно качнул головой. И знаешь, Паш, продолжала я. Наверное, нам лучше и правда не работать вместе. Ты беспокоишься обо мне, я о тебе. Вот и получается, что нами слишком легко манипулировать. Давай поговорим об этом потом. «Хорошо, любимый. Потом так потом. Кстати, тебя не потеряли в офисе?» «Возможно». Паша пожал плечами. «Не с таким же лицом туда ехать. А завтра, в воскресенье, можно будет немного подлечиться. И потом. Надо с Генкой поговорить. Извиниться. Не хотел разбивать ему нос». Я захихикала. Хоть сама ситуация и мало располагала к веселью. «Бедный Генка». пострадал ради истины. Придётся теперь, как и Паша, ходить с пластырями. Обязательно позвони. Поцеловала любимого в кончик носа. А хочешь, я приготовлю ужин. Позовём его и Катю, поболтаем. Почему бы и нет? Паша пожал плечами. А твоего ужина я никогда не откажусь. Тогда переодевайся. Ой. А во что переодеваться? Кстати, Что это за номер с исчезновением твоих вещей? Паша решил не отвечать, осторожно вывернулся из моих объятий и сбежал, а вернулся с объёмной сумкой. Понятно, куда вещи подевались. Решили путешествовать с хозяином по городу. Пока Паша переодевался, я заглянула в холодильник, убедилась, что в магазин идти не надо, и задумалась, что же такое приготовить. У меня ещё пицца со вчерашнего вечера осталась. На пиццу мы съедим на обед. А вот на ужин можно попробовать лазанью. Тем более, что всё необходимое есть. Давно хотела приготовить. Паш, пиццу будешь? крикнула любимому. Буду, отозвался тот, появляясь в дверях привычный и домашний. Я всё буду. И не солгал. Через час пиццы в доме не осталось. а Пашка мешал мне готовить. Забирал ложку, тарелку, соусник. Я прыгала, стараясь забрать потерю обратно. Паша поднимал руку выше, и вскоре мы оба были грязные, как поросята. Зато лазанья отправилась в духовку. «Если получится невкусно, виноват будешь ты!» — постучала пальцами по груди Паши. «Да, гостям так и скажем», — ответил он, касаясь губами губ. Поцелуй из боевых ранений вышел неловким, но таким нежным, что я таяла, как снежинка на ладони. А до прихода гостей было ещё достаточно времени. Лазанья, вспомнила я почти час спустя и кинулась обратно на кухню. К счастью, блюдо не пострадало, иначе пришлось бы Кате и Гене довольствоваться омлетом на скорую руку. А пока я бегала, стараясь быстро накрыть на стол, Паша вольяжно умылся, оделся и снова начал мне мешать. И если бы не пришли гости, уже не знаю, чем бы это закончилось. Гена и Катя появились на пороге точно в назначенный срок. Гена выглядел таким же помятым, как и Пашка, но старание и Микате синяк вокруг глаза значительно уменьшился. И глядел Гена так сурово, что я бы на месте Паши спряталась куда-нибудь подальше. Катя взирала на моего парня не менее строго, хмурила брови и покусывала губу. Проходите. Улыбнулась я, надеюсь, что мне не разгромят дом. Ужин готов, ждём только вас. Есть будете? Угрюмо уточнил Генка. Что? Я непонимающе моргнула. А, нет, не будем. Если не заслужите, добавил Пашка. И вот кто его за язык тянул. Я подтолкнула любимого гостиной, пока он ещё чего-нибудь не наговорил. Увы, у него к этому оказался талант. Гена и Катя расселись на диване, мы с Пашей придвинули к дивану стол ещё до их прихода. Я расставила тарелки, и теперь оставалось только подать главное блюдо. Лазанья удалась на славу. Несмотря на помехи в виде одного особо настырного паучка, и какое-то время раздавался только стук вилок. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Закончилась и лазанья. Гости отложили приборы, и я поняла: настал час истины. Осторожно толкнула Пашу локтем, как в сторону, заварившую всю эту кашу. Паша на намёк не отреагировал и уставился на брата. Гена тоже смотрел на него так, будто сейчас вчерашняя драка продолжится. Ясно. Всё придётся делать самой. Мальчики, может, вы помиритесь, а? спросила осторожно. Мы не ссорились, сквозь зубы ответил Паша. Да, только ты разбил мне нос, напомнил Генка. А ты мне губу. И что теперь? Так ты первый начал кулаками махать. Чего спрашивается? И так дёрнул рукой, что едва не лишил меня тарелки. Угомонись, шикнула на него Катя. Мы сюда не ссориться пришли, и разнимать вас больше не буду. Я решил, что между тобой и Никой что-то есть. Паша все-таки снизошел до объяснений. И это ты слил документы. Был неправ. Извини. Что? Генка даже подскочил из-за стола. Ты решил, что я сорвал тебе сделку? Вообще из ума выжил со своей работой? Завтра же уволюсь. Прекрати. А ты бы что подумал на моем месте? Зачем еще тебе встречаться с моей бывшей, которая никак не успокоится и мечтает отомстить? «Например, чтоб помочь тебе!» «Откуда я должен был это узнать?» «Нормально!» — воскликнул Генка. «Сам сидел с какой-то мадамой, а я виноват!» Это была подруга Ники. Паша, в отличие от него, пока что держал себя в руках. И как раз она была в моем офисе в вечер, когда слили документы. Так что для меня все ясно. Жаль, моему руководству ничего не докажешь. «Идиот!» выпал Гена. От такого же слышу. Да миритесь уже, не выдержала Катя. И будем пить чай, тихонько добавила я. Мир? поинтересовался Паша, протягивая руку. Мир! фыркнул Гена. Хоть раз тебе кто-то физиономию подправил, господин директор. И парни рассмеялись, а я почувствовала, как огромный камень падает с души. Теперь всё в порядке. И можно не бояться, что Паша с Геной окончательно рассорятся ещё года так на три. И что ты теперь будешь делать? спросил Гена, когда мы снова расселись вокруг стола с дымящимися чашками чая. А что я могу? вздохнул Паша. Доказательств у меня всё равно нет, разве что. И что он уже задумал? Именно этот вопрос и озвучил Гена. Поговорю ещё раз с Никой. ответил ему брат. Скажу, что и так всё понял, а она, славна, захочет похвастаться, что это её рук дело. А диктофона никто не отменял, тихонько добавила Катя. Да, только Дмитрию Андрееевичу всё равно ничего не докажешь. Зато мы расставим все точки, сказал Гена. И больше не будем сомневаться. Да, Паш, ты прав. Это нужно мне, лично мне. Тогда делай так, как считаешь нужным. Я легонько пожала его пальцы. Паша улыбнулся мне светло и чуть устало. Для нас эта история уже закончилась, стала прошлым и не так уж важна. Признается Ника или нет, вот только хочется быть уверенными, что в этом больше никто не замешан. Так что пусть идёт, а я постараюсь не ревновать. хоть это и очень сложно